— Садись, брат, чего там? — заманивали строители. — У нас тут и водочка есть. Но он снова покачал головой, и автобус, недовольно взревев и покашляв черным дымом, покатил дальше, запахивая на ходу скрипучую гармошку двери. Было уже далеко за полдень, когда человек решил, наконец, устроить недолгий привал и перекусить. — Дойду... До тех трех сосен, — сказал он вслух, — а там и отдохну. Эта странная печальная привычка разговаривать вслух с самим собой появилась у него не так давно, всего лишь дней десять тому назад, когда он похоронил свою женщину. Впрочем, кажется, даже немножко раньше, когда она еще жила и дышала, но говорить уже не могла и он, сидя у ее постели и глядя на ее измученное лицо, терзая в ладонях обессиленную руку, произносил и произносил слова, ласковые, нежные, бесконечно глупые и пошлые, но самое главное — абсолютно бессмысленные, потому что страшная правда состояла в том, что смерть нельзя заговорить никакими человеческими словами. У трех разлапистых сосен Он свернул с дороги и увидел, что ему очень повезло. Место для привала было самое замечательное. В ажурной тени сосновых ветвей лежал плоский широкий камень, нагретый солнцем, и человек, стащив с плеча рюкзак, уселся на край камня. Растелил полотенце и положил на него хлеб и две репки. Да, невесело усмехнулся он. Дикий мед и акриды. Сказал бы мне кто-нибудь раньше. Не торопясь, очистил финским ножом скромные земные плоды, взял в руки круглый батон, но передумал. Отложил нож в сторонку и отломил кусок. — Именно так, — сказал он, — теперь уже без всякой усмешки и иронии. Хлеб преломляют. Как написано, так и будем поступать. Ни мы первые, ни мы последние. Ни на не придумано. Именно так вот. Он говорил все это отрывисто, сдавленным, глухим голосом, глядя на кусок хлеба в руке, и лицо его при этом беспомощно кривилось и морщилось, потому что, как всегда, в самую неподходящую минуту им снова внезапно овладевали толчки, рвущегося на волю горя, схватывала грудь знакомая судорога отчаяния. Но эти приступы и эти судороги были уже почти ручные. и все-таки большей частью удавалось заговорить, и они потихоньку отступали и отпускали сердце. Удивительное дело, когда он думал о своей женщине, когда он разговаривал с ней, на сердце у него было почти спокойно. Но стоило как-нибудь отвлечься, вот как сейчас, позабыть расслабиться. Как в эту брешь, а будто пользуясь его рассеянностью и невнимательностью, врывался этот вихрь, этот страшный таран тоски. Поэтому он снова стал думать о ней, жевал сухой хлеб и думал, что напрасно он тогда уснул. Он задремал всего на каких-нибудь несколько минут прямо на стуле, и этих мгновений хватило для того, чтобы ее у него украли, унесли ее душу, потому что жизнь — это и есть душа. Прозоров собрал остатки пищи в мешок, поднялся с камня и снова медленно двинулся в путь, постепенно ускоряя шаг и входя в свой привычный ритм, попадая в свой внутренний размер. На завтра снова был долгий, как бы остановившийся на месте августовский день. Снова слепила глаза уходящая вдаль песчаная белая дорога. Небо стояло перед ним чистое, выгоревшее, с редкими неподвижными облачками. Полчаса назад проехал колесный трактор, но еще висела над обочинами сухая легкая пыль, не ветерка ни движения листвы. Торчали в кветах ломкие серые стебли. Потом он шел по лесу, где было совсем душно, и спешил на открытое пространство, но и здесь его встретила такая же духота, да еще в придачу солнце жгло и пекло затылок. Мысли его оцепенели, и он не заметил, как и когда что-то неуловимо переменилось и сдвинулось в природе. Резко усилился вдруг запах цветов и травы, установилась тревожная и глубокая тишина, из-за спины донеслось близкое ворчание грома. Прозоров обернулся и увидел, что половина небосвода стала темно-сизой, и в ту же секунду сверкнуло в этих гигантских развалах фиолетовых туч ветвистая молния, И еще одна, и хлынул в лицо влажный холодный ветер. А через несколько минут он уже промок до нитки и бежал в адском грохоте и блистании грозы к придорожной старой ветле, пригибаясь, точно ожидая карающего удара с неба. Но, не добежав десяти шагов, раздумал и остановился, махнул рукой, И пошел обычным шагом по обочине. Теперь он шел посреди бушующей грозы и какую-то странную отраду испытывал от того, что идет вот так между громов и молнией, не укрываясь под плащом от потоков рушащегося на его голову ливня, подгоняемый ветром порывами налетавшим со всех сторон. И в первобытном вое разъяренных стихий ему чудилось, что он яственно слышит и различает отдельно звучащее соло своего собственного безумия. Постепенно темнело, раскаты грома становились все тише, дождь ослабел, лил теперь ровно и умеренно, но струи его делались холоднее и холоднее. Прозрав замерз метров ста от дороги, на самой опушке леса увидел он что-то похожее на копну и, спотыкаясь на кочках, двинулся к ней через поле. С трудом вырывая горстями сцепившееся сено, вырыл глубокую нору, затем плотно завернулся в плащ-палатку и полез внутрь стога. Его сотрясала крупная дрожь. Он долго согревался, ворочался и укладывался поудобнее, поуютнее, в колкой шуршащей темени. Наконец подтянул к животу ноги, свернулся в позе утробного младенца и заснул. Проснулся он точно в такой же позе, в теплой живой темноте, вне всякого времени и пространства, но чувствуя себя выспавшимся и бодрым, решил, что пора вылезать на свет Божий. Двинул ногами, но ноги его уперлись в плотную упругую стену. Оказывается, за ночь он каким-то образом перевернулся в тесной своей норе. Прозоров зажмурился, чтобы не уколоть глаз, и вперед головой выпал снаружи. Мир, в котором он оказался, был Неприветлив и неуютен. Вчерашний вольный дождь выродился за ночь в тихо шелесящую холодную морось. Серые пространства виделись неясно и расплывчато. Сизые клочья облаков спускались на самую землю и перемешивались с туманом. Прозоров закинул на плечо вещь мешок и направился к смутно виднеющимся телеграфным столбам, к дороге. Постепенно, по мере удаления, фигура его, обволакиваемая облаками и туманом, становилась все бесплотнее, все неразличимее, все умолялось и умолялось, пока, наконец, не растворилось полностью в пространстве. Точно никогда и не было никакого прозрава в этом мире. На третьи сутки к вечеру Иван Васильевич Прозоров снова объявился на земле. Пастух, несший на плечах отбившуюся от стада хромой овцу, увидел спускавшегося со стороны города Козельска человека. Они встретились у моста через реку Жиздру. Послушай, отец, поравнявшись с пастухом, начал прозрав. За мостом? Налево, кратко ответил пастух. Пройдешь сосны, а там увидишь. — Спасибо, — подавленно поблагодарил Иван Васильевич и пошел через мост.